Дело люторических крестьян. По настоящему делу к суду были привлечены 34 крестьянина тела и пифанского уезда Тульской губернии, в том числе одна женщина, обвинявшаяся в оказании сопротивления должностным лицам при исполнении ими судебного решения. Суть дела состояла в следующем. Долгие годы люторические крестьяне безропотно несли все обязанности И терпели страшный гнет и притеснение со стороны местного помещика, графа Бобринского и его управляющего Фишера. После реформы 1861 года крестьяне были наделены землей. Жители села Люторич называли эти наделы весьма образно сиротскими и кошачьими, так как размер их не превышал трех четверти десятины на душу. Этого клочка земли не хватало крестьянам уже при наделении их землей. С приростом же населения этот крошечный надел тем более стал уменьшаться, раздробляясь на все мелкие части. Кругом деревни на большом пространстве залегали графские владения. Крестьянам, имеющим сильную нужду в земле, некуда было за ней обращаться, кроме графа. Это обстоятельство прекрасно понимал управляющий имением и сам граф, и пользовались им для выжимания из крестьян последних барышей. Земля сдавалась крестьянам по договорам под стопроцентную сумму неустойки и под различными условиями, в результате которых крестьяне оказались окончательно закабаленными. За несвоевременную плату причитающихся ему по договору сумм Фишер взыскивал с крестьян вплоть до продажи всего принадлежащего крестьянину имущества, обрекая его на нищенство. В отношениях с крестьянами, пользуясь их неграмотностью, Фишер допускал, помимо всего прочего, много злоупотреблений, в результате чего обманным путем выкачивал из крестьян дополнительные доходы. Так было и на сей раз. По одному из обязательств Пишер получил исполнительный лист на двести девятнадцать рублей 29 копеек. Исполнительный лист был передан приставу для взыскания. Однако, когда пристав приехал для производства описи, крестьяне его не допустили к ее производству и заявили, что управляющий вновь их обманул, так как по этому листу ими деньги уже уплачены. Через несколько дней Пристав вновь вернулся для производства взыскания, однако на этот раз уже в сопровождении солдат навстречу ему вышли женщины села Лютерич, которые отказались добровольно исполнить решение о взыскании и просили не приводить его в действие до тех пор, пока не возвратятся мужчины, которые все вместе пошли в имение графа просить его о справедливости. Пристав не пожелал ожидать возвращения мужчин и приступил к делу. Видя безуспешность просьб, толпа крестьян, не допуская пристава к деревне и доведенная до отчаяния, набросилась на волосного старшину и стала оттаскивать его в сторону, нанося ему при этом побои. Когда на помощь старшине бросились солдаты, крестьяне схватили и их не отпускали до тех пор, пока Пристов не вынужден был отказаться от производства на этот раз описи. Через день в село прибыла уже рота солдат, под наблюдением которой все необходимые формальности по описи имущества были произведены. В связи с тем, что дело это получило широкую огласку, возможности расправиться с крестьянами за неповиновение без суда были упущены, и крестьяне были преданы суду. За ходом процесса следила вся Россия.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 Он в фактах нами изученного дела. Его вещают те заведенные порядки в управлении владельца деревни Люторич. Те порядки, которые я назову картиной после реформенного хозяйства в одной из барских усадеб, где противоестественный союз именитого русского боярина с адзейским мажордомом из года в год капля по капле, обессиливая свободу русского мужика и обессилев, овладел ею в свою пользу. Всякая чуткая душа,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 Не хочется думать, чтобы текст договоров, нами оглашенных наследствий, измышлялся в кабинете графа, а не в конторе немца Фишера. Зная графа Бобринского как москвича, предводителя здешнего дворянства, тщетно защищал я мысль, что эти неустойки от пятидесяти до ста процентов на сумму долга, просроченного семь дней, эти условия на землю, отбирающие ее назад с семенами, урожаем и работой, если среди обыденного за это время безденежья,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 И он учиняет 51 дело и получает 9937 рублей. В 1871 году 54 дела и 13 032 рубля в 1872 28 дел и 7858 рублей взыскание. В 1873 году настало затишье, рукобьющего устала и учинила только 5 дел и только 1309 рублей взыскано. Но мир был недолог. Со следующим годом вспыхнуло новое гонение. Двадцать дел и шесть тысяч пятьсот восемьдесят восемь рублей в тысяча восемьсот семьдесят четвертом году. Двенадцать тысяч девяносто рублей и пятьдесят шесть дел в тысяча восемьсот семьдесят пятом, тысяча восемьсот семьдесят шестом году. Пятьдесят дел и четырнадцать тысяч девятьсот сорок два рубля. В Тысяча восемьсот семьдесят седьмом году тридцать восемь дел и одиннадцать тысяч двадцать шесть рублей. Я прошу вас перелистать предъявленный документ.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 Это сделал и Фишер. Значит, заемные письма были уплачены путем новацио облигационус, замены одного долга другим. Вдруг вздумалось Фишеру, и он оплаченные заемные письма предъявил к взысканию. По ним едут взыскивать. Не мужик, а всякий юрист завопил бы, что его грабят, совершают преступление. А если его к тому же и на суд не вызывали, он подумает, что здесь мистификация, повторение рогожской истории со староверческой кассой.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 опять приняв повестку, сделает для них обязательными и непоправимыми все действия пристава. Крестьяне мешали ему быть их представителем, когда они сами хотят вступить в спор со взыскателем. Вот смысл удерживания, хватания его за руки и тому подобного. Обвинение было направлено к тому, чтобы признать старшину властью, совместно с приставом, приводящий в исполнение судебное решение и в этой должности получившее оскорбление. Я допрашивал.